94 -е. Матерь огни йоги Слиянию сознания предшествует мысль. Чем она более сосредоточена, отрешена от своего «я», тем слияние дополней. Очень многое надо отбросить, прежде чем происходит это созвучие. Ведь оно совершается не на малых вещах или мыслях, не на обыденности суетливого дня, но на явлениях, выходящих из сферы обычности. Силы надо найти, отойти от себя. Своих малых личных чувств и переживаний, которые никому не нужны. Ведь не за себя, но душу свою за других положивший и потерявший ее, ее обретает. Так личное малое я, средоточие самости астрала, враг номер первый бессмертной триады или высшего я-человека.